Глава 8. Наши жертвы никто никогда не оценит, кроме нас самих. Когда я проходила через калитку на территорию дома покинутых, первым на что обратила внимание была карета, принадлежащая секретарю Естия. Оформленная в цветах правителя, она имела опознавательные знаки, которыми отмечали экипажи служителей двора. Конкретно в этой карете к нам часто приезжал, ко значе его величества, но на этот раз дом покинутых совершенно точно посетил не он, а секретарь властеля. как я это поняла. Просто помощник секретаря нервно переминался с ноги на ногу на ступеньках лестницы у центрального входа. Молодой парнишка, едва ли старше меня лет на пять, являлся внебрачным сыном одного из аристократов, приближенных ко двору, чем и заслужил такую почетную должность. Не имея ни титула, ни земель, он тем не менее смотрел на всех покинутых с напускным высокомерием, пытаясь утвердиться таким способом за чужой счет. Лично мне каждый раз его было жаль. Это трудно, притворяться кем-то другим, ненавидя за это всех вокруг. Мимо парня я пронеслась быстрее ветра. По обыкновению важных гостей старшая сестра всегда принимала в своём кабинете. Заметив сестру Григальду, подслушивающую у двери, я в этом лишь убедилась. Но ни на секунду не остановилась. Поднырнула под руками женщина, беззастенчиво врываясь в помещение, чем ненамеренно выдала местонахождение сестры. «Сестра ф е л и я простите, что ворвалась. Сестра Григальда пыталась меня остановить, но моё дело не требует отлагательств». Скороговоркой выдала я и низко поклонилась. И сестре, и секретарю Естия, который занимал кресло рядом со столом женщины. Сама женщина до моего появления тоже занимала кресло, но была вынуждена спешно подняться. На ее лице читалось откровенное непонимание ситуации. Но б о л ь ш е в присутствии пожилого мужчины, чьи волосы давно покрывала седина, я была сказать не в силах. Галецы, простите мою воспитанницу. Павлиция несколько дней назад обрела магический дар и поступила в Академию Проклятых. Чуть смущаясь, извинилась старшая сестра и обратилась ко мне. Лиция, мы переговорим, когда я освобожусь. С подозрением покосившись на секретаря, я отметила стопку бумаг, лежащую перед ним. О нет, ждать я совершенно точно не могла. Ещё раз прошу меня простить, сестра, но я действительно не могу ждать, а иначе не позволила бы себе так ворваться к вам. Мне н у ж н о всего минута вашего времени, но наедине. Укоряющий взгляд старшей сестры не обещал мне ничего хорошего, но извинившись перед мужчиной, она всё-таки вышла в коридор вслед за мной, где вместе с сестрой Григальда явно собиралась высказать всё, что думает о моём поведении. Но не успела. Заготовленную фразу, цыдящим шепотом, я выпалила раньше. «Не продавайте дом покинутых! Вас хотят обмануть!» «Что? Как ты у з н а л удивилась женщина и сама же себя прервала. «Что значит, меня хотят обмануть?» Мои сбивчивые объяснения действительно не заняли много времени. Тему моих взаимоотношений с Дионикой ф а л т р у т я старательно избегала в своем рассказе, но все, что узнала, вывалила как на духу, чем не только озадачила Глецию, но и расстроила. До моего появления она как раз собиралась подписать документы о продаже особняка и участка, потому как финансирование дома покинутых временно было решено сократить. Страсбурн в этом году постиг неурожай, и лишних средств на содержание детей у есть и не было, но властитель всеми силами желал помочь беспризорникам, а потому предложил решение проблемы. Он желал выкупить особняк и участок для последующей перепродажи, а детям выделить обширные владения на окраине наших земель. Подобный финт мог бы выручить хорошую сумму, которой с л е г в о й хватило бы на подготовку к зиме, и даже сверху осталось бы. «Если сделка не состоится, у нас не будет денег на покупку одежды и обуви, и на закупку продуктов, и на починку крыши». В отчаянии покачала женщина головой, указательным и большим пальцами массируя переносицу. «Мы просто не переживем эту зиму. Я раздобуду деньги сестра Офелия», опрометчиво вырвалась у меня, «но что еще я могла сказать?» Если Глеция продаст своё имущество, их действительно переселят на границу, в глушь, где они один на один останутся со своими проблемами, где есть и забудет о них, как о недоразумении, где их мольбы о помощи никто не услышит. Ещё не знала как, но знала точно, что деньги раздобуду. Даже если для этого мне придётся работать круглосуточно. Даже если для этого мне придётся бросить учёбу. Лиция, не говори ерунды. Строго взглянула на меня старшая сестра, возвращая себе самообладание. «Сейчас ты должна учиться. Это твой единственный шанс на лучшее будущее». «Мы обязательно что-нибудь придумаем», добавила сестра Григальда, тронув женщину за руку в знак поддержки. «Мысленно я была полностью с ней согласна. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Старшей сестре пришлось вернуться обратно в свой кабинет. Пока сестра Григальда не опомнилась и не начала ругаться, я быстро шмыгнула за угол, направляясь на улицу. Там покинутые от мала до велика грелись на ускользающем солнце. Его лучи с каждым днём давали всё меньше тепла, но в ближайшие недели погода обещала оставаться хорошей. й а и окликнула я подругу, сидящую на траве в компании других девчонок. Заметив меня махнувшую рукой, она резво поднялась на ноги и поспешила ко мне. Влетев в мои объятия, крепко обняла. Откуда только столько силы взялось в таком хилом теле? Этому простому факту я никогда не уставала удивляться. Усевшись на траву недалеко от ребятни, я была подвергнута тщательному допросу. Этот разговор был нужен и мне самой, ведь именно а я являлась тем человеком, от кого я могла ничего не скрывать. И я не скрывала, надеясь на дельный совет. «Литса, не лезь никуда, я тебя прошу!» — воскликнула подруга, стоило мне замолчать. «Но его нужно проучить!» — возразила я, вспоминая едкую ухмылку на очерченных губах. «Если бы ты только видел этого мерзавца!» «Кому станет лучше, если ты вылетишь из академии? Это же твой шанс!» Все это я отлично осознавала. «Академия проклятых действительно была лучшим будущим, на которое я только могла рассчитывать. Если меня выдворит из учебного заведения, а дар заблокируют, без крыши над головой мне придётся скитаться по улицам, хватаясь за любую работу. Но как я могла просто взять и закрыть глаза на то унижение, которому подвергалась? Всё во мне требовало отмщения Йонтину. А если никто не узнает, что месть — дело моих рук, так сильно хочется отомстить?» В голосе Аи появилось сочувствие. «Ты просто не представляешь, насколько!» тогда Девушка на мгновение задумалась. «Помнишь, что было с Каслом в прошлом году?» «Мы подбросили ему в кровать дохлую крысу». «Да нет, позже, когда он о с т а в и л нам синяков». Подруга шкодливо улыбнулась, видимо, вспоминая нашу в буквальном смысле красочную месть. «Мы разрисовали ему лицо краской, которая еще три недели не отмывалась». «Вот!» — победно воскликнула Ая. «По-моему, остатки этой краски я видела в кладовке». «Идея интересная, конечно, но это означает, что я должна буду пробраться ночью в его комнату в общежитии, если он живёт в общежитии, — поправила я себя. — А если он проснётся? — Ну, так угости его кексом со снотворным. На Касла же подействовала, — предложила подруга. — А у меня то снотворное, которое мы выкрали у старшей сестры до сих пор осталось. Как знала, что пригодится. Как раз порошка на одну порцию». «Да нет, это будет странно, если я его вдруг чем-нибудь угощу», отмахнулась я, но тут же про себя подумала, что ежедневно, глядя на раскрашенное лицо, Ио совершенно точно буду чувствовать себя отмщенной. Ладно. Других вариантов у меня все равно нет. Только нужно узнать, живет ли он в общежитии. Вот и узнай. А пока пойдем добудем краску. Пока а и забирала маленькую баночку краски из кладовки, я стояла в коридоре, посматривая по сторонам, но в этот час никто не носился из комнаты в комнату, все покинутые находились на улице, что позволило нам беспрепятственно зайти в спальню и взять из прикроватной тумбы подруги мешочек с сонным порошком. А вот на обратном пути нам попался б е р н а н д Заметив поджидающего нас в холле парня, Аиста торопливо попрощалась со мной с многозначительной улыбкой сбежала, оставляя нас один на один. у т о н о в в медвежьих объятиях друга, я неловко отстранилась от него, искренне радуясь встрече. «Как ты?» – спросили мы одновременно и весело рассмеялись. «Нормально», – ответил Берни и поделился последними новостями. «Старшая сестра подписала приказ о моём выпуске. Через несколько недель мне придётся уйти». «Ты уже нашёл работу?» «Сестра Офелия сказала, что поможет, но я и сам ищу. Если ничего лучше не подвернётся, пойду работать помощником к мяснику». Работа, конечно, тяжёлая, платит немного, но зато будет крыша над головой. «Я верю в тебя», — тронула я парня за руку в знак поддержки, чем он тут же воспользовался. Склонился и попытался меня поцеловать, но я отпрянула от него, выставляя вперёд ладонь. Голос мой стал строгим, копируя интонации старшей сестры. «Берни, я не по этим играм». «Прости», — тут же повинился парень, закрываясь от меня. «Я просто сильно скучал и... прости». На морщий флоп он стремительно обогнул меня и вышел на улицу. По-хорошему, мне бы следовало пойти за ним и... А что я могла сделать? Что должна была сказать? Я считала Берни своим другом, братом, и никогда не давала ему повода думать иначе. Нет, когда-нибудь, наверное, мне придется связать свою жизнь с каким-нибудь человеком, построить семью. Бернант в этом случае был бы отличной кандидатурой. На него я всегда могла положиться. Но... Но что-то всегда останавливало меня на пути к отношениям с ним. У меня не получалось взглянуть на него по-другому. Мальчишка, с которым мы лазали по деревьям, обрывая яблоки в чужом саду. Он был моим братом, который пытался меня защитить, хотя в этом и не нуждалась. Повернувшись спиной к главному входу в особняк, я побрела на кухню. Шла на запах только и с печённого хлеба и оказалась права. Сестра Григальда только-только вынула ф о р м у из печи. Воспользовавшись её занятостью, я, обжигая руки, оторвала ещё горячий кусок и закинула его себе в рот с наслаждением, проживав. «Вот бессовестная По-доброму упрекнула меня женщина, расслышав мой стон блаженства. «И с к о л ь к о я этого не скрываю», — пробубнила я с набитым ртом за секунду, сживав весь кругляш размером с ладонь. «А старшая сестра уже освободилась?» «Минут десять назад. Ох, и недовольным от неё вышел этот старый хрыч». Женщина тут же скосила на меня взгляд. «Если что, ты из моих уст ничего такого не слышала». о с и н и в себя знаком безмолвия, крестом, нарисованным в воздухе, соединённым вместе тремя пальцами, я таки схватила ещё один кругляш и понеслась на выход из кухни, пока в меня не прилетела тряпкой. Расстроенная старшая сестра нашлась в своём кабинете. Увидев меня в дверном проёме, женщина выпрямилась в своём кресле и скрыла эмоции. «Ты что-то хотела, л и ц е Закрыв за собой дверь, я взглянула на пустующее сейчас кресло рядом со столом женщины. Разгадав мой намёк, она кивнула, позволяя мне сесть. Я не знала, с чего начать разговор. Один-единственный вопрос беспокоил меня в последние месяцы, и ответ на него мне могла дать только сестра Офелия. «Сестра, я никогда не спрашивала у вас, как попала в дом покинутых. Смотреть на женщину я почему-то не могла, поэтому разглядывала свои руки, сложенные на коленях, за неимением лучшего для них места. «Дорогая, у тебя сейчас началась новая жизнь, зачем ворошить прошлое?» Резко поднявшись, Глеция подошла к окну, сложив руки на груди. Этот простой жест означал, что женщина нервничает. За годы жизни бок о бок я хорошо изучила её привычки. И я её понимала. Если бы не я, сейчас ей не пришлось бы думать о том, откуда взять денег для подготовки к зиме. Мой визит спутал все карты, и я чувствовала себя виноватой. «Без прошлого не может быть будущего. Вы сами так говорили», — объяснила я. «Я хочу найти своих родителей». «Боюсь, что я тебе в этом не смогу помочь». «Вы можете рассказать, как я попала сюда». Вот так просто сдаваться я не собиралась. Кто меня принёс? Быть может, роженица жила прямо здесь? Не придумывай, л и ц е я Женщина резко обернулась. Под покровом ночи, в день, который прозвали Страсбурным пепелищем, тебя в дырявой корзине принесла к нашему порогу немолодая женщина в рваном платье. Её волосы были цвета грозы, и по внешним признакам я могла бы сказать, что она наполовину человек, наполовину арчанка. О тебе она не сказала ничего, кроме твоего имени. О себе ничего вообще. Спихнув мне тебя на руки, она умчалась в неизвестном направлении. Тот день был днём, когда ты родилась. Омывали тебя уже мы. Это всё. А теперь мне нужно идти». С этими словами старшая сестра направилась к выходу из своего кабинета. Мне ничего не оставалось, как выйти в коридор вместе с ней. Закрыв дверь, кабинет она заперла на замок, а после убрала тяжёлый ключ в карман платья. Словно вспомнив о чём-то важном, сестра ф е л и я прищурилась, пристально глядя мне в глаза. «Павлиция. А разве ты сейчас не должна находиться на занятиях в академии?» «Мне пора», — воскликнула я, огибая женщину по дуге. Из особняка на улицу я выбралась уже через несколько секунд, всё ещё слыша, как старшая сестра строго окликает меня. Чтобы не нарваться на серьёзный разговор, я отправилась сразу же к калитке. Конечно, в моих планах было ещё и с Даггелтом повидаться, но мальчишки среди р е б я т н е точно не было, а искать его — нарваться на сестру а ф е л и ю Страсбурное пепелище. Я и раньше знала, что родилась в этот страшный день. Недовольные правлением нашего е с т и мятежники в черных масках напали на столицу, поджигая дома мирных граждан. А вскоре добрались и до дворца. Крыло Естии вспыхнуло первым. Остальная часть королевского замка пострадала не так сильно. Но наутро стало известно, что супруга нашего правителя не выжила при пожаре. Больше никто в столице серьезно не пострадал. Словно скорбя вместе с людьми по всему Страсбурну в предрассветных лучах летал серый пепел. Именно он дал название тому страшному дню. Мятеж был подавлен, мятежники повешены на центральной площади, но есть и уже было не вернуть. Глеция Офелия Бендант Запершись в своем кабинете, Глеция Офелия Бендант торопливо писала письмо. На столе перед ней лежала открытая шкатулка-артефакт, передающий письма на расстоянии. Пользовалась им женщина крайне редко, потому что его зарядка у магов стоила недешево, но сейчас был как раз тот крайний случай, когда не воспользоваться им она не могла. На кону стояло слишком многое, фактически дело её жизни, смысл её существования на этой грешной земле. Ей нужна была помощь, но просить её она не собиралась, как и требовать. Женщина всего лишь желала напомнить одному аристократу о том, что вот уже 18 лет верно хранит его секрет. За что ей полагаются некоторые уступки. Вложив письмо в шкатулку и закрыв крышку, старшая сестра дома покинутых мысленно представила лицо того, кому должно было прийти послание. В ладони ее в этот момент лежали на артефакте, потому что для такого рода передачи информации требовался прямой телесный контакт. а ф е л и я не была магом, но кое-что в магии понимала. Не прошло и трех минут, как письмо отправилось, а в центре ее кабинета уже вспыхнуло кольцо портального перехода. Из ослепляющего голубого сияния появился мужчина, и выражение его лица не предвещало о ф е л и ничего хорошего, что нисколько не сбило ее с истинного пути. Она даже не поднялась, чтобы выразить уважение, положенное этикетом. Во-первых, женщина презирала некроманта из рода Лукстер, а во-вторых, она все еще была г л е ц е й аристократкой, которую пока не лишили титула из-за потери былого богатства. Но мужчина, кажется, даже не заметил того, что ему не выразили почтение. г л е ц е й Астр Лукстер всегда выглядел жутко, но сейчас как-то по-особенному страшно. Узкие губы вытянулись в непримиримую линию, тяжелый подбородок спрятался за темной бородой, длинные черные волосы растрепались по плечам, а в глазах, казалось, поселилась сама тьма. «Что ты ей сказала?» — произнёс некромант р е б о в а т е л ь н о упираясь ладонями в столешницу, нависая над женщиной. Выдержав тяжёлый угрожающий взгляд, а ф е л и я несмотря на страх, спокойно проговорила. «Ничего, что по-настоящему имело бы смысл. Рассказала, как её принесла п о л у а р ч а н к а и отдала мне, назвав имя. Павлиция ничего не сможет найти». «Молись, чтобы это так и было, а иначе полетят головы», — процедил Галец и Лукстер. «И первая голова будет твоей». Открыв портал одним взмахом руки, мужчина намеревался покинуть кабинет старшей сестры, но женщина остановила его всего одной фразой, заставляя медленно обернуться, не веря в услышанное. «Я за свою голову давно не боюсь. Мы с вами заключили магический договор, что Павлиция никогда не узнает от меня, кто ее родители, и я его не нарушу. Но я не давала обещаний, что не расскажу о ней ему». Стремительно миновав то расстояние, на которое уже успел отойти, некромант схватил сидящую в кресле женщину за горло, больно сдавив её шею. «Кому ты собираешься о ней рассказать?» «Ну я же не идиотка, Астер!» — просипела Офелия, глядя своему страху в глаза. «Я прекрасно умею сопоставлять факты. Единственный человек, ради которого вы ещё в юности готовы были свернуть горы, — это ваш лучший друг». Горло сжали сильнее, затрудняя дыхание, а потому женщине пришлось прилагать усилия, чтобы продолжить речь. «Моя смерть лишь ускорит процесс. У меня было время подготовиться, Астер. Он узнает о ней сегодня же». Некромант отпустил шею старшей сестры, но по его глазам было видно, что мужчина готов был пойти до конца. Не убить женщину ему помешал здравый смысл. Он знал, что потеряет своего единственного настоящего друга в тот же день, как только тот узнает о причастности Галеца и Лукстера к тому, что на самом деле произошло 18 лет назад. «Чего ты хочешь, мерзавка?» Мерзавкой Офелия Бендон себя не считала. Всего, чего она хотела, это пережить зиму в тепле и достатке, чтобы все ее дети выжили и никому не пришлось голодать. Чтобы этой зимой никого из ее детей не обвинили в кражах, а сама она не рыдала по ночам в подушку, ощущая бессилие и безнадежность. «Всего лишь благотворительный взнос от щедрого семейства Лукстер». Потерла она шею, на которой все еще ощущались крепкие пальцы. «Очень щедрый взнос, взамен которого я подпишу второй магический договор». «Ну и тварь же ты!» — бросил мужчина, а на его губы наползла неприятная ухмылка. «Ты оставил свою незаконно рожденную дочь в моем доме», — парировала женщина. «Кто из нас большая тварь?» Голицеастер Лукстер повторно явился в дом покинутых в тот же день. Сумма, которую он отписал в благотворительных целях, не имела ничего общего со словом «щедрость». Составляя магический договор о молчании, он не указал в нем точные цифры пожертвования, чем и воспользовался, когда бумаги были подписаны. Полученные Офелии деньги являлись третью того, сколько ей на самом деле требовалось, но и то, что она получила, можно было назвать чудом. Она и на это не рассчитывала, вступая в перепалку, заранее прощаясь собственной жизнью, потому что Астр всегда был тем человеком, которого обходили стороной. Лукстера боялись даже аристократы, равные ему по происхождению, ведь именно его прозвали личным палачом е с т и То самое утро после Страсбурного пепелища именно Астр е поймал всех мятежников, участвовавших в бунте, кроме одного, и повесил их на Центральной площади. Поймал, потому что сам был среди них, явившись в дом покинутых в черной маске почти сразу после появления Полуорчанки. Все эти годы а ф е л и ю волновал только один вопрос – На самом ли деле погибла в ту ночь есть, и о которую так сильно любили два лучших друга? И если п о г и б л о то от чьей руки?